Глава седьмая. Конюхов привёл с собой 60 человек. Все пришедшие были без шлемов, броников и оружия. Выглядело это непривычно, как будто оказался одетый в шубу на пляже для нудистов. Между прочим, до линии боевого соприкосновения отсюда по прямой 10 км. Это значит, что не только град добьёт как меленький, но и любая стволовая артиллерия калибром свыше 100 мм. Удивительно, как располагу мотострелков до сих пор не раздолбали. Они тут стоят уже второй месяц, и за это время ни одного прилета. Да, раньше линия фронта была намного дальше, но сейчас, когда бои идут уже в городских кварталах Токмака, даже сюда может прилететь вражеский пряник. Скорее всего, командование мотострелков очень сильно полагалось на то, что здесь не было покрытия мобильной связи и рабочего интернета. Поэтому мобики не могли связываться с внешним миром и, соответственно, выдать своё местоположение врагу. Но ведь была ещё космическая разведка, вражеская группировка спутников в космосе мелким неводом траллила всю линию боевого соприкосновения на сотни километров в тыл в поисках вот таких вот массовых скоплений военной техники и личного состава. Мужики подобрались разного возраста. От совсем молодых, 20-летних парней до уже зрелых мужиков 50+. Большая часть пришедших были добровольцы, то есть воевать они пошли не из-за повестки по мобилизации из военкомата, а вполне осознанно и по собственному желанию. Были среди пришедших и мобики, примерно треть от общего числа. Усатый афганец был самым опытным и возрастным из них, звание у него старший сержант, а лет ему было 60. На войну попал добровольцем, причём не просто так, а подключив для этого старые связи. В военкомате никак не хотели призывать Конюхова. Пётр Михайлович вчислился командиром разведывательного взвода и, собственно говоря, весь свой взвод в полном составе привёл. К взводу Конюхова прилепли ещё два десятка мотострелков, пришедшие по любопытству из-за компанию. Но ну и на момент начала занятий в расположении нашего батальона тёрлось ещё около дюжины мотострелков. Поскольку старший сержант Конюхов пожелал, чтобы его бойцов напугали до печёночных колик, то решено было, что последнее занятие будет проводить наш батальонный медик Жак. Он же Жижен Андрей Константинович. Жак, высокий, стройный, подтянутый мужичок 45 лет от роду, с причёской футболиста Златана Ибрагимовича, свечно красным лицом, некогда сильно пьющего человека, с иргой в охе и хамским отношением ко всем встречным начальникам. Жак был человеком специфического чувства юмора, страшным матёршинником и обладателем богатого жизненного опыта. На гражданке он работал хирургом.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 При этом медиком он был хорошим. Если обычные рядовые бойцы ведут счёт убитых солдат противника, то Жак вёл счёт самолично спасённых российских военных и гражданских, пострадавших в зоне боевых действий, причём не просто тех, кому он сделал вовремя перевязку, наложил жгут или провёл прокол лёгкого для вывода скопившихся газов. Нет, Жак вёл учёт тех, кому он провёл хирургическую операцию в полевых условиях, понимая, что до госпиталя раненого не довезут. За два года пребывания на войне Андрей Константинович Жижин записал на свой счет 57 солдат и офицеров, которым спас жизни в прямом смысле этого слова. Ну а скольким бойцам Жак помог не стать инвалидами, потому что они не потеряли конечности, так их и не перечесть. Но при этом Жижин был как кость в горле у командования, потому что считал себя одновременно монархистом и коммунистом, оппозиционером и путинистом. Жак ругал всех и вся. Яростно критикуя чиновников и генералов, нашего комбата Рыжикова Жак уважал за его принципиальную жизненную позицию, но при этом частенько критиковал за то, что тот не проявлял должной гибкости, из-за чего батальон постоянно не дополучал материальное обеспечение. Вот лекцию Жижина я и решил приберечь на конец нашей программы, чтобы Жак хорошенько рассверпел от глупых вопросов новобранцев и вошёл в нужное состояние.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 и пара магазинов по 17 патронов в каждом. Ну и граната для себя. Куда без неё. Я установил несколько GoPro-шных камер, чтобы одновременно снимать тренировки с мотострелками и земляные работы моих сослуживцев. Я вообще старался как можно чаще снимать разный материал, хотел после войны собрать всё это в несколько документальных фильмов о родном подразделении. Мне очень нравилось возиться с камерами, снимать, монтировать видео, брать интервью. Для себя решил, что как война закончится, поступлю на режиссёра и опять буду развивать свой канал на Ютубе. Посмотрим, дожить бы до конца войны. Погода сегодня хорошая, ветер и тучи. А значит, вражежские птички вряд ли прилетят. Если бы было солнце и не было ветра, то такой толпой в одном месте собираться нельзя. Это вам на будущее. Перед тем, как мы начнём, хотел бы, чтобы камеры телефонов выключили и не отвлекались на запись. Хотите оставить для памяти мой голос, поставьте на запись диктофона. «А снимать не надо, потому что это отвлекает», — обратился я к собравшимся вокруг меня мотострелкам. «Сперва скажите, кто из вас оператор БПЛА?» В ответ повисла тишина. Никто из стоявших передо мной бойцов не вышел вперёд, не поднял руку и не обозначил себя оператором беспилотника. «Не понял, это же разведвзвод? Среди них что, нет ни одного учившегося управлять дронами?» «Не понял», — нахмурился я. «Вы же разведчики». Из вас что, никто не умеет обращаться с беспилотниками? Но ну, я умею, подал голос один из бойцов. На гражданке подрабатывал в кадастровом агентстве, снимал для них земельные участки. Сколько в вашем батальоне операторов БПЛА? спросил я. Не знаю, пожал плечами парень. Вроде кто-то из офицеров был, но я не уверен. Да у нас и квадрокоптеров вроде нет, хотя, кажись, один или два были. Я видел, как кто-то, когда приезжали журналисты и снимали про нас сюжет, то им показывали один квадрокоптер и один сканер радиочастот. Ну а сразу же, как журналисты укатили, всё это спрятали в коробке. А судя по внешнему виду коробок, то квадрик оттуда нечасто достают. А что? Охренеть. Не верю своим ушам. Идёт второй год войны. На фронт прибывает подразделение, которое не укомплектовано средствами разведки. Это как? Ведь уже вроде как всем, даже командованию в Москве, понятно, что дроны и средства борьбы с ними – Это наипервейшее, чем должны быть оснащены российские военные на передовой. Жак правдо считает, что самое главное, что должно быть у бойцов это опыт оказания первой медицинской помощи и необходимые медикаменты в достаточном количестве. Тут я осознал, что если бы не включил заднюю и всё-таки выменил наградной трофейный ПМ на сканер и мухабойку, то оставил бы батальон мотострелков вообще без ничего, потому что противодроновая защита у них была представлена единичными экземплярами. Пиздец. Как будто боженька отвёл меня от такого греха. А то, что без дронов и средств в борьбы против них, большая часть из вас погибнет в первые же недели присутствия на линии боевого соприкосновения, мрачно произнёс я. Но у нас есть вон какой защитник. Собеседник мотнул головой в сторону поля, где стоял зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцер С1. Такой красавец любого дрона на подлёте собьёт. А если этих дронов будет 15 штук, и будут они подлетать один за другим, а после них сюда прилетит пакет из шести хеймерсов или 40 карандашей градов, уточнил я. Или предварительно панцирь загасят противорадарной ракетой? И что тогда делать? пожал плечами парень, работавший в кадастровом агентстве. Молиться, буркнул я. Где ваше укрытие, где? Вон, посмотрите на моих боевых товарищей. я махнул рукой в сторону, где часть бойцов в десятке копалась в земле. Углубляя воронку от прилёта снаряда, мы прибыли сюда ночью, а уже работаем над укрытием для личного состава. И это несмотря на то, что здесь задерживаться не собираемся, и как только комбат найдёт транспорт укатим в глубокий тыл. Но поскольку никто не знает, сколько нам здесь быть, то всё равно копаем землю вгрызаясь в неё, потому что чем глубже укрытие, чем больше в траншеи поворотов, тем больше шансов выжить при обстреле. Нам какой лагерь подготовили сапёры, таким мы пользуемся. проворчал несколько голосов в толпе мотострелков. Так что все претензии к сапёрам, что они не вырыли окопы нужной конфигурации и глубины. Это пиздец, я выругался длинно, ветевато и со вкусом. Это война. Здесь всё не так, как в телевизоре. Никто за вас окопы копать не будет. Это ваша жизнь, ваша. Если завтра сюда прилетит пакет градов, то погибнете вы, а не сапёры, понимаете? Вы, ваши жёны останутся без мужей, а дети без отцов. Война это кропотливый тяжёлый труд, когда копать землю и носить тяжести приходится намного чаще, чем стрелять во врага. Вы прибыли не на охоту и не на рыбалку. Это не развлечение, это кровавый, потный, тяжёлый труд. Не захотите копать землю, сдохнете ко всем чертям. Но не переживайте, неожиданно улыбнулся я. В скором времени вы сами поймёте, о чём я говорю, и будете копать землю с неподдельным энтузиазмом и сноровкой. И что должно произойти? Недоверчиво нахмурившись, спросил паренёк весьма офисной наружности: "Обстрел? После первого же обстрела и первых двух сотых, которые появятся на ваших глазах, вы как миленькие будете копать землю углубляя окопы. В общем, про окопы вы поняли". Я на секунду перевёл дыхание и вновь продолжил. "Теперь про маскировку. Маскировать нужно всё и всех: технику, окопы, позиции, себя, вооружение. Вражеские дроны в небе летают постоянно, причём сразу десятками". какие-то просто наблюдают, какие-то выискивают цели для сбросов. Есть маскировочные сети. Нет, хором ответила сразу несколько голосов. Хреново, буркнул я. Надо либо самим делать, либо напрягать волонтёров, чтобы они присылали. Так как это самим делать или волонтёров напрягать? Вон жрачку и одежду шлют, уже спасибо, раздался возмущённый голос из толпы. Как же волонтёров можно напрягать? Вот так, раздражённо выдал я. Можно Тыл нам помогает, но часто в большинстве своём простые граждане в тылу даже не знают, что особенно нужно на передовой. А здесь нужны беспилотники, спектранализаторы, дронобойки, рации, маскировочные сети, медикаменты, турникеты, пластиковые стяжки, строительные степлеры с кобык к ним, лопаты, кирки и так далее. Без кваса, кока-колы и майонеза, которые шлют волонтёры, вы проживёте. Можно жрать один тушняк и консервированные каши. Старать, конечно, потом напряжно. Но если пить много воды, то запоров не будет от такой диеты. Ты готов отдать нам последнее? Так надо им сказать, что нужно на передовой, чтобы толк был, а не так, как у вас. Я указал рукой в сторону располаги батальона мотострелков, где в поле громадделась огромная свалка из ржавых печек-буржуек. Скорее всего, в самом начале зимы, а может и в конце осени, прошло сообщение по талам, что на передовой солдатики мёрзнут в землянках и блинах. Но тыл и начал сюда слать печки-буржуйки самых разных видов и конструкций в промышленных объёмах. А сколько нужно печек на обогрев одной землянки? Правильно, одну. На большую армейскую палатку достаточно двух печек. А когда их присылают фурами и шлют осень, зиму и весну, то сколько получается печек-буржуйк на фронте? Тысячи. И образуются вот такие завалы ржавых печек. У вас должна быть обратная связь с волонтёрами. К примеру, у нас в батальоне всё очень просто. Бывшие бойцы нашего подразделения, которые из-за ранений больше не могут служить на фронте, активно помогают нам в тылу, организовав волонтёрскую группу, которая заточена непосредственно под нужды нашего подразделения. То есть парни присылают нам только то, что реально нужно именно в этот момент. Маскировочные сети, они и их жёны, друзья и родственники мастерят сами, делая той расцветки, которая нам нужна, понимаете? Вот взять бутылку кваса, Я указал на двухлитровку кваса, которую сейчас активно опустошал Бамут. Сколько ей цена? 150-200 руб. Боец её выпьет за 5 минут и после этого смачно отряхнёт и забудет. Вот жена эти деньги привезти бинтов, жгутов или влажных салфеток. С учётом транспортировки сюда цена такой бутылки кваса возрастает в разы. Но это так, к слову. Я оглядел притихших монтастрелков, подмигнул Бамуту, который неожиданно оказался в зоне повышенного внимания. Семён в ответ на моё подмигивание показал мне дружеский джамбо и продолжил, как ни в чём не бывало, осушать бутыль с квасом. Когда в течение нескольких месяцев жрёшь одну тушёнку и консервированную кашу, запивая обычной водой, частенько из луж и талого снега, то вот такой магазинный квас с кучей ешек, консервантов и красителей в составе заходит как божий нектар, вроде и не бывает вкуснее напитка, как мамки на молоко из титьки для младенца. Теперь о безопасности. Надеюсь, что инструктора на полигоне вас достаточно напугали всякими страшилками. Так вот, всё ещё хуже и страшнее. Вражеские спецы постоянно работают над тем, чтобы половчею убить как можно больше российских солдат. Частенько сбрасывают с дронов лепестки в тех местах, где любят кучковаться солдатики, дозваниваясь домой. Обычно это на возвышенностях. Ещё вчера солдатик приходил на горку, чтобы полюбезничать со своей женой. А сегодня утром в траве на той же горке россыпи из лепестков. А он такой вадушевлённый чешет себе, под ноги не смотрит, потому что все эти дни тут было безопасно. И ногой бац, в этот момент я сильно хлопнул в ладоши, имитируя подрыв лепестка. Бах! Стопню отрывает. Солдатчик падает мордой в траву и натыкается носом на второй лепесток. Бах! Я снова хлопнул в ладоши, заставив окружающих бызливо вздрогнуть. Лицо разбито в кровавую кашу. Ноs в одну сторону, нижняя челюсть в другую, уши в третью. Поэтому даже там, где вчера было безопасно, всё равно надо смотреть под ноги. По тем же самым соображениям. Всегда, всегда вначале дёргаете крюком или сбиваете палкой вражеский трофей, и только потом берёте его в руки. Враг минирует всё, абсолютно всё. Ножи и каски, автоматы, магазины, бронежилеты, трупы, пулемётные коробки, банки с едой. Всё. К примеру, идёшь по опорнику, глядя, на земле лежит чурбачок, в который воткнут нож. Ты нож цап рукой? Чурбачок сдвинулся, а под ним лягуха. Щёлк и пиздец тебе и твоим товарищам. «А как же трофеи собирать?» Спросил парень, недавно выменивший у Бамута трофейный нож на комплект новенькой летней формы. «Трофеи собирает специально обученная группа товарищей, у которой есть для этого опыт и нужные приспособления». Нравоучительным тоном заявил я. Да, конечно, всё самое ценное заберут себе, нахмурился собеседник. Значит, одни лезут на штурм, рискуют своей жизнью, а другие собирают ништики. Это несправедливо. Но, во-первых, вы же не какие-нибудь пираты и бандосы, чтобы воевать только за трофеи. Вы же российские солдаты. Во-вторых, должен быть чёткий договор о дележе трофеев между всеми бойцами подразделения. Вы не каждый сам по себе, вы теперь боевой отряд. И если в такой мелочи, как делёж трофеев, вы не сможете договориться, Так как завтра кто-то из вас полезет под пули рисковать жизнью, чтобы вытащить своего трёхсотого. Нет, так не бывает. Отряд, в котором есть какие-то склоги и противоречия, долго не живёт. Ещё вопросы. И тут посыпались вопросы, причём по характеру этих самых вопросов сразу было понятно, что интересует мотострелков на самом деле. Много лично выубили укропов. Много. Боевые и справочно-платеты задерживают. Не знаю, я полгода не проверял баланс своей банковской карты. «Вдруг задерживают или вообще не платят?» «Да и похуй, мы здесь не из-за денег воюем. Как вернемся в тыл, узнаю баланс карты. Если были задержки или недоплаты, кишки на кулак финансистам намотаю». «А если есть вероятность попасть в плен, то лучше сдаваться или отстреливаться до последнего?» «Отстреливаться?» – тут же отозвался я. «Еще при себе надо иметь гранату последнего шанса, в отдельном кармашке, чтобы в горячке боя не израсходовать ее вместе со всем БК». Видел, как некоторые пацаны такие кармашки зашивают, чтобы наружу торчало только чека. В таком случае остаётся только дёрнуть кольцо и лететь навстречу к Архангелам. Не надейтесь забрать с собой побольше врагов, картинно поджидать их с гранатой в руке. Опытный вражеский боец ударом ноги вышибет гранату и захватит вас в плен. Так может лучше всё-таки сдаться в плен, чем погибать? Вон по телеку постоянно показывают, что обмены происходят регулярно. Мы захватываем их военных, а не наших. Плен всяко лучше, чем смерть. Они никогда не думал про фразу, которую частенько говорят журналисты про обмены наших пленных, что сразу после освобождения из плена наши военные вначале проходят реабилитацию у психологов, и только потом родным разрешают их увидеть. Никогда не думал, что за реабилитацию проводят с нашими освобождёнными из плена бойцами, или почему наши солдатики, иногда побывав в украинском плену, вернувшись домой, вскрывают себе вены или вешаются. Нет, пожал плечами спросивший меня о плене боец В плену частенько наших бойцов насилуют снимая это на камеру а потом отснятое отправляют родным детям друзьям в социальные сети и паблики в мессенджерах Может повезёт и отделаешься только избиениям голодовкой и тяжёлыми работами Так что сам решаешь сдаваться в плен или нет У нас в батальоне добровольно никто в плен не сдаётся будем отбиваться до последнего Причём частенько бывают вообще курьёзные случаи когда два бойца с ограниченным БК по одному магазину на брата берут в плен отделение вражеской пехоты увешанное оружием с ног до головы просто взяв их на испуг война это лотерея, где 80% выжить зависит от твоей выучки и 20 от удачи. Ну а с дронами-то как быть? спросил тот парень, что умел с ними обращаться. Сколько их должно быть в батальоне? Чем больше, тем лучше. В идеале для каждого подразделения, которое выполняет свою задачу, должна быть минимум пара квадриков. То есть для тех, кто выполняет охрану подразделения, свои дроны. Для разведчиков, свои дроны. Для артиллеристов, свои дроны. Для штурмовых групп, свои дроны. И у каждого из этих подразделений должны быть еще и противодроновые ружья и анализаторы частот. У нас в батальоне были около 400 бойцов, а квадрокоптеров различного предназначения две дюжины. И это еще, как по мне, мало. Я бы довел их число до 40-50 штук. Дрон и такой же расходник на войне, как бронежилет, автомат или ботинки. А как лучше уберечься от сброса с дрона? Сбить вражеский квадрик. Они прекрасно сшибаются из стрелкового оружия. Если дрон принес с собой заряд, то перед сбросом он обязательно зависнет для прицеливания и снизится до 100 метров. Чаще всего перед самим сбросом будет вспышка света. Принцип сброса на большинстве дронов типа Mavic заточен под светочувствительный элемент, который срабатывает на вспышку. Так что, если заметили вспышку, то сразу же перекатывайтесь. Чтобы не прозевать её, лежать надо на спине или на боку, глядя в небо. Но дроны опасны в первую очередь тем, что наводят и корректируют вражескую арту. Мотострелки задавали ещё много вопросов. Я старался отвечать односложно, экономя время, чтобы успели выступить Бамут и Жак. Находиться на открытой местности, да ещё в таком скоплении народу не хотелось дозуда под кожей. Всё моё нутро буквально визжало от ужаса, крича, что я сошёл с ума, представляя собой такую шикарную цель для оператора вражеского беспилотника. Давайте будем закругляться, произнёс я демонстративно, глядя на часы. Сейчас с вами поговорит мой боевой товарищ, виртуоз и гений в управлении с пулемётом с позывным Бамут. После него с вами проведёт практическое занятие наш медик Жак. Слушайте их внимательно, потому что это спасёт вам и вашим товарищам жизни.